Глава седьмая. Очнулась я в густой ночной темноте. Свечи две пролежало, не меньше. Тело застыло и окоченело. Земля вокруг ручья еще не совсем просохла и оставалась сырой и холодной. И совсем не подходила для релаксации, которую я устроила себе магическим истощением. Девицы рядом не оказалось. Кусты шумели листьями, посмеиваясь над незадачливой спасительницей. Мимо пробежала мышь, а сверчок, кажется, облюбовал мою косу и пиликал прямо под ухом. Небо над головой было ясное, звездное. Завтра дождя не будет. Дождь мне пока не нужен, работы слишком много. Надо железки разбойничьи разобрать, да к поездке в город готовиться. Мебель мне нужна, продукты. еще и девица эта, судя по всему, сюда прямо из спальни попала, с брачного ложа. Куда еще такую короткую рубаху надеть можно? Теперь ей одежду покупать придется, Или своей делиться, если она уйти захочет. А она захочет. Я бы на ее месте тоже никогда не поверила, что в другой мир попала. Мне мама рассказывала, что до последнего упиралась. Даже когда он в дракона превратился, не поверила. Думала, это розыгрыш, а здесь просто кино снимают. Я, кряхтя как старая бабка, поднялась. Рубаха и верхнее платье совсем оцерели, и теперь ветер стегнул ледяной плетью по спине и боку, вызывая табуны мурашек. Ох, помоги никто, как же холодно. Сначала забочусь о себе, а потом пойду потеряшку искать. С полянки-то ей не уйти. Стуча зубами и еле переставляя тяжелую, как бревно, затекшую ногу, я заковыляла к дому. Надо развести огонь в печи, согреть кашу, которая уже, наверное, совсем остыла, поесть, отогреться. Девицу искать не пришлось. Эта нахалка сожрала мой ужин и теперь дрыхла на моей постели, завернувшись в мое одеяло с головой. Вот наглость то Невольно ощутила я неприязнь к ушлой попаданке, а кричала, так как: Спасите, помогите. А теперь от нее самой мое спальное место спасать придется. Хорошо, что каши я сварила много. Думала, на два дня хватит, а теперь осталось на один укус. Я раздула огонь в печи, скинула грязные вещи и достала последнюю рубаху. А ведь только сегодня утром чистое надела. Я покосилась на спящую в моей постели девицу, виноватую в том, что я снова извозилась в грязи. Ух! Заставлю завтра стирать. Пока бегала за рубахой, остатки каши слегка подгорели. Я быстро, не чувствуя вкуса, проглотила еду. Запила свежим вечерним молоком из стази шкафа и отправилась спать. Правда, сначала пришлось вытолкать на край постели сопевшую во сне девицу. Перина у меня одна, а я за неделю по ней соскучилась. Девица явно не аристократка и со мной в одной постели поспит. А если же ее не устраивает, пусть идет походную постель, стелет и ложится где хочет. Но девицу все устраивало. Перед рассветом стало прохладно. Она второе одеяло с меня стянула и так крепко в него вцепилась, что мне пришлось вставать. Солнце еще пряталось за горизонтом, но ночь уже стала прозрачнее. И теперь можно было разглядеть, что за девица мне испортила вчерашний вечер. Она точно не аристократка. Совсем не аристократка, несмотря на нежные ладошки, без единой мозоли и удивительной красоты ногти. Никогда такие не видела. Длинные и острые, как когти у драконов. а сверху узоры разноцветные нарисованы. С такими не поработаешь, испортить жалко. И ноги тоже, как у аристократки, узкие, длинные, ни единого натоптыша. Ногти, как и на руках, краской намазаны. Я рядом свою лапищу поставила и вздохнула только. Ведь я почти принцесса. Мой отчим-то целый наследный принц. Всхлипнула и стерла с уголка глаза непрошенную слезу. Каждый раз, когда вспоминаю, как он предал маму, позволил ей умереть, сердце сжимается от боли. Я уже подоила козу-диризу и, процедив, поставила молоко в стазис шкаф. Накормила-напоила животных, птицу, собрала яйца, затопила маленькую печь, нагрела воды, развела щелок, слегка простернув грязные рубахи, замочила в свежем растворе, замесила тесто на пироги, потому что захотелось чего-то вкусненького. Набрала и помыла для начинки щавель, его у клеча, видимо-невидимо, росло. Нарубила его и с медом смешала. Пироги налепила, в печку сунула. Приготовила на завтрак яичницу с копченым окороком, которым со мной поделились разбойники. Заварила ароматный чай из луговых трав, собранных мной в эльфийском лесу. Простернула рубахи, прополоскала в ручье, на просушку развесила, а девица все в доме пряталась, и я решила посмотреть, может она проснулась уже и сидит выйти боится все же вокруг незнакомое странное мне кажется я бы боялась, но девица спала светленькая со слегка волнистыми волосами с длинными загнутыми ресницами намазанными сажей это понятно они у нее небось как и волосы светлые. Если не вглядываться, то и не видно будет совсем. Была бы я такая белобрысая, тоже бы чернила. И ресницы, и брови. Она лежала на спине, приоткрыв рот, с черными кругами под глазами. Не шевелилась и, кажется, не дышала. Я испугалась. Вдруг померла эта попаданка ненароком. Носком домашней туфли в нее ткнула? Нет, живая. Девица повернулась на другой бок и снова засопела. «Эй!», эй — не выдержала я. «Эй, ты! Как там тебя? Саша, вставай!» И снова в спину толкнула. «Мам, мне сегодня ко второй паре!» — отозвалась она, перекатываясь на другой край постели. «Вставай давай!» — зарычала я, потеряв терпение. «Тебе тут не мамкин дом до обеда спать!» И «Я тебе в служанке не нанималась!» Девица, услышав меня, резко села, огляделась по сторонам и застонала, схватившись за голову. «Мамочки мои!» — застонала она. «А я думала, мне это все приснилось». Она вздохнула и спросила, глядя на меня снизу вверх. «А ты кто? И где я?» «Меня Краса возвать. Можно просто краса. А ты в моей постели», — мрачно ответила я, желая прояснить ситуацию. «А как я сюда?» — запинаясь, произнесла она. «Попала». «Ну, я не знаю», — пожала я плечами. «Но, скорее всего, умерла». «Как это?» Глаза девицы стали круглые, как орехи Бадабао. А потом она вдруг несмело улыбнулась. «Ты пошутила, да?» «Нет». «А ты разве не помнишь, что вчера случилось?» «Мы поехали с Вероничкой на дачу и напились». «Нет, погоди, не то», — закатила она глаза, вспоминая. И вскинулась. «Нет, я вспомнила. Вчера мы с Вероничкой получили зарплату и пошли в торговый центр», — рассмеялась Саша. «Она купила себе платье. А потом я пошла домой. Меня кто-то сильно ударил по голове, она запнулась. И я вдруг очутилась в лесу, в темноте, испугалась и закричала, а потом ты...» «Ты куда-то потащила меня, и...» Глаза девицы стали еще больше, и она закончила шепотом: «Ты хотела меня убить или убила?» «Нет», — мотнула я головой. «Я хотела тебя спасти. Ты умерла в своем мире и попала в наш. У нас драконы охотятся на попаданок, и только карация может нас защитить, и ей нужна твоя кровь». «Драконы», — протянула девица, — пропустив мимо ушей все остальное. Здесь есть драконы? Есть, вздохнула я. Пойдем позавтракаем, и я тебе все расскажу. Я уже с утра набегалась, устала, есть хочу. Пойдем. Кивнула Саша и засияла улыбкой. Я удивилась ее беспечности. Если бы мне сказали, что я умерла и оказалась в другом мире. Я бы точно не могла бы вот так улыбаться, будто ничего не случилось». Девица вскочила, расправила замотавшуюся рубаху из блестящей на свету легкой шелковой ткани светло-розового цвета, который необыкновенно шёл к её серо-голубым глазам. Рубаха даже не помялась, словно всю ночь провисела в шкафу. Мама много рассказывала о чудесах того мира. «Наверное, это одно из них». «Я тысячу раз представляла себя попаданкой, но даже не думала, что моя мечта может исполниться», — заявила она мне. И откуда она, спрашивается, узнала про попаданок, если на Земле про них слыхом не слыхивали? Кажется, я спросила это вслух, потому что она мне ответила. «Я тоже книжки люблю читать. Сейчас в интернете столько книжек про попаданок и про драконов». «Вот бы мне дракона встретить, и чтобы он в меня влюбился», — мечтательно произнесла она, а я закашляла. «Поверь», — ответила хрипло, — «ты этого точно не хочешь. Нам нельзя влюбляться в драконов».